Глава 13. Время течёт странно, то быстро, то медленно, а то и вовсе замирает, как желе, только покачивается из стороны в сторону, будто бы его кто-то тыкает пальцем. Но это самое лучшее время, что у меня было за всю жизнь. И пусть вокруг всё такое странное, местами пугающее, местами размытое, мы можем быть теми, кем хотим, не скрывая от себя правду, не утаивая её друг от друга. Саша показывает все новые и новые места, а наши тела так и лежат в соседних палатах. Вокруг них топчутся люди в белых халатах, собираются консилиумы, подвигаются гипотезы. Но какое это может иметь значение, если мы существуем тут, меж пространством и временем? Тут, где все возможно, где можно прокручивать дни вспять и проживать их заново, проводить их заново, вместе. В этот день мы не пошли ни в кино, ни в парк, Не прикалывались над уборщиками и медсёстрами, роняя вещи нет. В этот солнечный день, похожий на все остальные, мы пошли гулять по городу. Больше не осталось страха выходить за стены больницы. Мы чувствовали себя сильными, счастливыми. Всё было по плечу. Мы решились пройтись по городу, насладиться этим днём. Можно бы прикалываться над прохожими, но мало кто обращал внимание или пугался, если под ноги подворачивался камень или газета вырывалась из рук порывом ветра. В больнице подобные шалости вызывали больше реакции. Оттого и веселее. Саша предложил мне руку, и мы долго блуждали по городу. Уже поворачивали на набережную с редкими прохожими, когда заметили нечто странное. Ты тоже это видишь? Я остановилась, заставляя остановиться и моего единственного друга. Саша вначале не понял, о чем я говорю. Потом повернулся к парковым деревьям, которые голыми черными стволами тянулись по правую сторону от дороги. За одним из них находилось нечто, что я не смогла бы описать словами. Нечто тёмное, угрожающее, перетекающее по воздуху, меняющее свою форму, безликое и очень большое. Вижу, одними губами прошептал Саша. Что это? Я не знаю. Я хотела сказать эту простую фразу, но не успела. Это нечто повернулось в нашу сторону, поплыло по воздуху. И я могла поклясться, оно увидела нас. Бежим. Саша сориентировался первым, дёрнул меня в сторону. Мы рванули от страха, сковывающего ледяными цепями. Но оно погналось следом. Я не видела этого, но чувствовала холод, страх и чужой голод. Мы бежали в сторону больницы, петляли по улицам, ведь успели выучить город наизусть. Пробегали сквозь людей, машины, деревья и здания. Запутать следы не составило никакого труда. Но оно не отставало. Чем бы оно ни было, оно гналось за нами и внушало такой страх, что колени подгибались. Сюда. Чья-то рука схватила меня за плечо и дёрнула в сторону. Я не удержалась на ногах, пролетела сквозь каменную стену и упала на пол. Саша оказался рядом через мгновение, а перед нами стоял полноватый мужчина с сиденой на висках. Во взгляде тёмных глаз блескался страх. Я могла поклясться, что ещё чуть-чуть И на его лбу выступити спарина, а потом скользнула взглядом вниз и заметила смутные очертания комнаты за спиной нашего спасителя. Нет, он не вспотеет. Призраки не потеют. Когда-то давно меня звали Николаем. Произнёс он спустя несколько минут полнейшей тишины и странных изучающих переглядываний, то, что за нами гналось, пролетело мимо. Но никто так и не пошевелился, боясь привлечь не нужное внимание, подстаётся. И только когда мужчина жестом предложил нам опуститься на пыльный диван в углу тёмной комнаты, мы смогли выдохнуть. Помещение казалось нежилым, давно заброшенным, и, судя по тому, что тут обитал призрак, я была недалеко от истины. Очень приятно, Александр. А это Полина. И мне приятно. Уголка мегу улыбнулся наш спаситель. Вижу по вашим глазам, что у вас очень много вопросов. У меня есть время на ответы, а вот у вас нет». «О чем вы говорите?» Я подалась вперед. До конца не отошла от иррационального ужаса. Руки предательски дрожали. «Я тут навсегда». Грустно усмехнулся Николай. «Если только не попаду с чистильщиком. А вот вы временные гости». И чем дольше пробудете в этой форме, тем сложнее будет вернуться. Саш покачал головой, показывая, что не понимает мужчина. А Спаситель вздохнул, бросил взгляд за плечо, а потом заговорил. Говорил и рассказывал много, так много, что я даже не успевала ловить все его слова, выхватывала только суть. И была она отнюдь не радужной. Наш Спаситель говорил о том, что он самый настоящий призрак, что долго не хотел с этим мириться. Не верил в происходящее, не хотел верить и в свою смерть, ровно до первой встречи с чистильщиком. Так он называл сущности сгустки энергии, которые уничтожают всех призраков, что попадаются им на пути. "Мы их пища", пробормотал Николай, вновь оглядываясь, будто ждал, что из-за стены сейчас покажется тот самый сотканный из тьмы монстр. Они поглощают таких, как я, утоляют свой голод. "Откуда вы знаете?" перебил его Саша. Вы ведь застрели в мире людей. Может, они отправляют куда? Хмыкнул мужчина. В рай? Вот. Или может на перерождение в глубины космоса? Не глупи. Они просто жрут. Жрут таких неудачников, как я. Уж лучше тьма и пустота, чем быть переваренным сгустком чужой энергии. Ну почему вы сказали, что время на разговоры есть только у вас? Клянилась я в разговор. Спорить о вере не хотелось, но сейчас так точно. Потому что вы не мертвы, почему же ещё? Или мне вам объяснять самые простые вещи надо? Чем дольше вы находитесь в таком состоянии, тем сложнее вам вернуться в тела, а жить, и тем сильнее вы будете привлекать к себе честиячек. Вам надо возвращаться, если не хотите постичь мою участь. Поверьте, ребята, я бы врагу не пожелал такого существования. Говорили мы недолго. Слова Николая смешивались для меня в единый протяжный звук, из которого невозможно было что-то разобрать. Мир начинал смазываться красками. Саша расплывался перед моими глазами. Последним, что я успела увидеть, стали двери больницы. Сквозь них мы пробежали и оказались в прохладном холле с синими стенами. Ахнув, я резко села и провела ладонью по лицу. Кошмарное видение никак не хотело уходить. Хлопнув несколько раз по щекам, я заставила себя встать и потопала в ванную. Ленка уже суетилась у плиты. Она бросила на меня косой недовольный взгляд и буркнула: "Сегодня вообще-то твоя очередь готовить, Палин". "Я проспала, прости". "Прощаю", так же грубо бросила она. Я вздохнула в ответ. Настроение у сестры отсутствовало напрочь. Это мог и слепой заметить. Ну вот как не встревать с ней сейчас при палке, я не имела никакого представления. Ты опять брала мою помаду? Как бы ни взначай уточнила она. Нет, мы же одинаковые купили. Именно потому обе стоят на твоей полке в ванной, да? Лен. Что? Она бросила венчик на стол, белые капли разлетелись в стороны. Сварить кофе. Сама сварю, сиди уже. Лен, да что Ничего, всё закрыли тему. А завтрак прошёл в тишине, напряжённой и раскалённой до бела тишине. Такие ссоры без причин у нас бывали довольно редко, но я уже научилась их узнавать с первых звуков и старалась не участвовать. Все мы люди, и имеем право на то, чтобы сорваться. Пусть на близких, но никто ведь не идеален. Я дождалась, пока Лена поест, громко бросит посуду в раковину и выйдет в коридор. После пошла мыть посуду, тихо, без слов. Вечер ее отпустит, тогда и расскажет, что произошло. А пока можно и помолчать. Тишина пробудила воспоминания и фантазию. За окном то и дело мерещился тот самый чистильщик, а по коже пробегали табунами мурашки. Сны, может, многое могли бы прояснить, но в их реальность я верила с трудом. В это просто было сложно поверить. Водея провозилась до того момента, пока за сестрой не захлопнулась входная дверь. Только после этого поспешила одеться и быстро накрасилась. На работу уже опаздывала, но ина спал, на тоже опоздает. А Саша, мысли о нём больно резанули. Я слышала его разговор с другой женщиной, рвками, кусками, но уловила не самые приятные для себя слова. Хотелось повести себя как Ленка, махнуть рукой, хлопнуть дверью, психануть. Но я только что видела, как это выглядит со стороны. Отвратительно выглядит. Поэтому пока не спешила делать выводы. Вышла из квартиры и свернула на лестницу. Наверное, именно это стало моей ошибкой. Вызве я лифт, всё прошло бы нормально. Но за последнее время я слишком часто стала пользоваться лестницами, и он это знал. Руслан ждал меня на два пролёта ниже. Курил стряхивал пепел прямо на пол. И она столько ушла в свои мысли, что заметила его поздно, слишком поздно. Нас разделяло 10 ступеней. Я на вершине лестницы, а он внизу. Привет, принцесса. Растянул он губы в лягушачью улыбку. Я соскучился. Не приближайся, процидила я, отступая назад. Ну уже. Я просто хочу поговорить. Слушать я его не стала, рванула вверх, что было мочи, запустила руку в сумку, пытаясь нащупать ключи, но они будто бы пропали в этой чёрной дыре на двух ручках. Мы не договорили. Меня дёрнули назад. Схватили больно за волосы, из глаз брызнули слёзы. Рус повернул меня к себе лицом и припёр к холодной зелёной стене. "Я поздоровался с тобой", прошептал он, натягивая мои волосы намотанные ему на кулак. "Скажи привет своему жениху". В ответ я только клацнула зубами, судорожно пытаясь найти выход из ситуации. "Что, шлюха? Думаешь, избавилась от меня так легко?" Хмыкнул он вновь, улыбаясь. Всё ещё багровое от злости лицо, с пульсирующей на виске жилкой, нависало надо мной. Он был похож на сумасшедшего, или же и был им. Хотел сказать, что ты доигралась. Протянул он, а потом размахнулся и ударил меня по лицу свободной рукой. Удар вышел слабым, но в голове всё же зазвенело. Я на мгновение потеряла ориентацию в пространстве. Из глаз невольно покатились слёзы. а голос бывшего жениха доносился, как через слой ваты. «Я смешаю вас с грязью. Тебя и твоего щенка. Вы будете целовать мне ноги, чтобы я хоть малость с милостью велся. Не вылезите из налоговых проверок. А я обещаю, они найдут многое». «А-а-а!» В моих руках еще трещал электрошокер. «Я смогла выхватить его из сумки». Переключила на самую большую мощность и ткнула русы еще раз. На этот раз в неприкрытую шею. Страх убить его испарился после первого заряда. Больше всего сейчас я боялась, что эта игрушка мне не поможет, не удержит зверя в обличии человека. Но второго удара хватило, чтобы он отпустил меня. Перепрыгивая через ступени, я летела вниз. Рисковала сломать себе ноги, свернуть шею. И за стуком сердца с каблуками я не могла разобрать, есть ли за мной погоня. Из подъезда вылетела на реактивной скорости и... Влетела в Сашу. «Полина?» Он удивленно ахнул, а потом грязно выматерился. «Он там? Где?» Я буквально чувствовала Сашкины желание найти Руса размазать по стене, да так, чтобы тот больше не встал. Даже глаз открыть не смог. Но вместе с тем я понимала, что он сейчас уйдет. Не возьмет меня с собой, оставит тут одну. «Нет, пожалуйста, не сейчас». Сбивчиво прошептала я, не желая отпускать его, не желая оставаться одна. «Давай, уйдем, прошу!» Не знаю, что произошло дальше. Я, кажется, отключилась. Глаза открыла, когда двигатель машины заурчал, а Саша вдавил педаль газа. Его руки с такой силой сжимали руль, что мне мерещился скрип ломаемого пластика или железа. Из чего его вообще делают? Но заметив, что я в сознании, он затормозил за пешеходным переходом и, включив аварийку, повернулся ко мне. Куда мы етем? А куда ты хочешь? Аккуратно спросил он и вытащил из бардачка флягу с виски. Я помотала головой. Пить не хотелось, руки дрожали, но слёзы уже просохли. Тебе нельзя там больше появляться. Озвучил мою мысль Саша. Я понимаю, что ты не хочешь бросать сестру. Но если ты ещё раз там появишься, я должна хотя бы собрать вещи подыскать в обную квартиру. А чем тебя моя не устраивает? Было видно, что разговор ему даётся с трудом. Вот его желание, он бы не разговорами сейчас занимался, а вбивал кулаки в лицо одному мудаку. Заметив на моём лице что-то такое, он сменил тему. Хочешь пойдём в полицию? И что я им скажу? Хохотнула я, всё ж отбираю у начальников лягу, и делая вместо одного глотка два за обоих. Что меня перехватил в подъезде мой бывший жених и дал пощёчину и пообещал проблемы с налоговой фирме, в которой я работаю. Кожа, который был обтянут руль, натужно заскрипела под мужскими мелодониями. Максимальный срок 2 недели. Прикрыв глаза, проговорил Саша: "Через 2 недели он исчезнет из твоей жизни. Я тебе это обещаю. А пока пережижи ко мне. Тут тебе появляться небезопасно. Если хочешь, лену заберём с собой или найдём ей съёмную. А как на это посмотрит твоя невеста?" Горько усмехнулась я и вновь отпила из фляги. Что? Саша нахмурился, а потом хмыкнул. Как ты всё же слышала тогда весь разговор? Поль, нет никакой невесты. Оправдываешься. Объясняю. Он завёл машину, вывел её на дорогу и заговорил. Говорил об отце, который несколько лет назад заикнулся о полезном для бизнеса браке. Рассказывал, что до недавнего времени считал это всё просто шуткой. Объяснил, что именно я слышала и чем закончилось это странное решение двух бизнесменов. С отцом я уже поговорил. Подвел он черту под этим разговором. Он понял и принял мой выбор. Никакой невесты у меня нет. Я не сказал тебе заранее, потому что не знал. Не сердись. А я и не сержусь, пробормотала я, отвернувшись к окну. Все страхи за себя, Сашу и Ленку, просто выветрились. На меня свалилась апатия. Тяжелая и тянущая к низу. Ничего не хотелось. Только чтобы жизнь поскорее вышла... На новый виток и перестала так надо мной издеваться. Всего минут назад меня пугал Руслан с его маниакальными наклонностями. Было страшно за свою жизнь и безопасность. Я боялась преследующих меня снов и того, что стоит за ними. Боялась, что наши отношения с Сашей могут оказаться слишком хрупкими и рассыпаться после первого же недопонимания. Но то ли риск притупил все чувства, то ли я попросту от всего этого устала, мне больше ничего не хотелось. Только ехать в машине и смотреть, как мелькают за окном дома, деревья и люди. Саша. Полина пугала меня своей отрешённостью. Я ждал истерик, слёз, запоздалого страха каких-то требований, но не тишины и взгляда сквозь пространство. Попытки растормошить не увенчались успехом. Она почти весь день просидела в своём кабинете, отказавшись взять отгул. На обеде лениво ковырялась вилкой в пасть. а потом тихо хмыкнула и уточнила. «А если я тебе сейчас заявление об увольнении положу, ты его подпишешь?» «А ты этого хочешь?» Она ничего не ответила, вернулась к обеду. А я понимал, что не имею ни малейшей возможности ей сейчас помочь. Именно сейчас, в это самое мгновение. Так, я первым встал из-за стола и протянул ей руку. «Пойдем». «Куда?» «Вначале зайдем в офис за верхней одеждой». Потом съездим к тебе домой, заберём самые необходимые вещи. На пути ко мне заедем в торговый центр и докупим всё остальное. Давай, давай, поднимайся. Я не хочу смотреть на то, как моя любимая женщина чахнет прямо у меня на глазах. Саш, я Попытки противиться я пресёк на корню. А уже через 2 часа мы стояли в прихожей квартиры, которая теперь станет для нас временным домом. Я был уверен, что Полина не захочет тут надолго задерживаться и не собирался её заставлять. Как временное пристанище она сойдет. Поля недоверчиво переступила с ноги на ногу, вытащила мобильник и позвонила сестре. Я не стал подслушивать, подхватил чемодан и понес в одну из трех комнат. Пока проблема не решится, поживем тут. А уже потом можно будет рассуждать и о дальнейших планах.